Глава 25. Когда цветает камелия. Закончив расчерчивать бумагу для календаря удачи, Цубаки оставила тушь высыхать, а сама потянулась и легла на татами, подложив ладонь под щеку. Войдя сегодня в дом Амёдзи и Тира, она не прикрыла Сёдзи до конца и теперь могла видеть через небольшую щель, как ветер трепал красные флаги, развешенные в честь богини Инри. И как капли дождя, Рябью покрывали гладь собравшихся во дворе луж. Послышались шаги, и на веранде прямо перед дверью возник Кэтеру, закрыв собой источник света. Цубаки одарила его скучающим взглядом и приподнялась на локтях. «Вы с Юкионуками сговорились?» Он вдруг решил ходить в форме человека, а ты наоборот. Она оглядела его полосатый хвост, который был прижат к правой ноге, и вскинула брови. «Ты же не любишь облик Йокая». «Я и солнце не люблю!» Но это не значит, что я никогда не выхожу на улицу днем. Подвинься. Я к тебе сяду, а то промок, как бездомная собака. Он раздвинул створку и опустился рядом с цубаке, оставив за порогом свои гетта. Влажная шерсть с хвоста Тануки задела руку Акама, и она с недовольным бормотанием отодвинулась чуть в сторону. Вокруг столько места, а ты сел именно сюда. Это все потому, что я люблю смотреть, как ты злишься. Ухмыльнулся Кэтеру и широко зевнул, показывая клычки. «Ты теперь занимаешься работой в доме Аммёдзи?» «Помню, что Этира запрещал тебе даже в библиотеку заходить. А в сам дом тем более». «Старший Аммёдзи давно здесь не появлялся. В последнее время меня всему учит только Харусан. Ей приходится брать на себя часть обязанностей господина Итира. «Вот оно что!» «До меня доходили кое-какие слухи от мику который наклонился к Цубаке и понизил голос. «Говорят, после того происшествия...» В Государственном бюро по изгнанию демонов сильно ужесточились правила для Аммёдзи, живущих при святилищах. Многие Ками больше не хотят видеть сомнительных магов на своей территории. И Тира, думаю, не станет исключением. Его выгонят? Пока не знаю, но за последние годы он и правда не сделал ничего полезного. Только пользовался добротой господина-призрака, который великодушно позволял ему оставаться здесь. Старший Амдзи плохо обращался со своими учениками и заставлял их выполнять всю работу, а сам жил припеваючи. Но ты и сама должна была об этом догадываться. Но я думала, что он важен Йокионоками даже позволял ему участвовать в советах наравне с Канусе Кимурой. Все потому, что в этой местности часто буйствуют Йокаи, и любая помощь в их изгнании не помешает. Сами священники и Мико чаще всего проводят обряды только в святилище и редко выходят наружу, чтобы помочь простым жителям. А вот Амёдзи и Акамэ — это люди на порядок ниже статусом. Но даже они могут оказаться полезны божествам, поэтому им иногда позволяют находиться на священной земле». Звучит не слишком справедливо. Кэтеру пожал плечами и подтянул колено к груди, обнимая его. «У Юкаев все так же. Если ты потомственная Аякаси, то для тебя открыты все двери». Но если ты после смерти обратился обиженным мусорным существом, то так и останешься в выгребной яме. В мире нет справедливости. Но мы все равно должны бороться. Ты борешься со своей судьбой. Харутян борется за право стать кем-то большим. Да даже наш Ками пытается что-то изменить. Кого-то спасти. А ты? Неожиданно спросила Цубаки, отметив про себя, что над другой стороной святилища на небе уже появился голубой просвет. «Скоро дождь закончится». «Я... я борюсь за господина призрака. Хочу, чтобы он был счастлив». «Однажды он протянул мне руку, и теперь я мечтаю отплатить ему за доброту». «Мне давно интересно, почему ты называешь его так?» Но Тануки не успел ответить. Издалека послышался женский крик, и над одним из дальних зданий святилища ямато моря с нижнего яруса поднялся дым. Цубаки бежала вверх по каменным ступеням, спотыкаясь и чувствуя, как в правой руке что-то натянулось до предела и острой болью растеклось под кожей, отчего на глазах выступили слезы. Но Кэтеру не останавливался и продолжал тянуть окама за собой, уводя прочь от пожара. «Там кто-то кричит!» — воскликнула она и прикусила губу, когда Тануки вновь дернул ее за руку. «Остановись! Дай дышаться «Нам надо уходить!» Кэтеру прижал уши и обернулся. Оглядываясь по сторонам, словно боялся, что в любую минуту их нагонят. «Только бы успеть добраться до леса!» Сзади послышался необычный для этого места гомон, и на главную площадь, где еще вчера продавали амулеты о мамаре и табличке Эмма, вышли мужчины в черных хакама и поношенных хаори, без опознавательных знаков. В руках они держали обнаженные катаны, а за собой тащили конну Сикимуру, с которого во время подъема слетела высокая шапка священника, и который теперь. который напоминал обычного сгорбленного старика. «Катарусан! Там...» заговорила Цубаки, все еще пытаясь освободить запястье из крепкой хватки Тануки. Но после дождя каменная лестница была слишком скользкой, и Акама оступилась с громким шорохом. Люди на площади обернулись и долго оглядывались, но так и не увидели двух беглецов, которые замерли на месте, тяжело дыша. «Почему они ничего не делают?» прошептала Цубаки, прикрывая рот ладонью и бросая напуганный взгляд в сторону мужчин с оружием. «Тише ты! Я установил здесь свою иллюзию. Они нас не заметят, если больше не будем шуметь». Еще немного посмотрев в сторону каменных ступеней, где стояли скрытые магическим заслоном Цубаки и Кеттеру, бандиты действительно отвернулись, возвращаясь к более насущным делам. Один из них кинулся к главному зданию святилища и вскоре выбежал оттуда, Держа в руках раскрытый золотой сундучок. Пустой внутри. Главарь, здесь ничего нет. Тот, кого назвали главарем, носил темную повязку на лбу и имел грубое обветренное лицо с застывшим на нем хмурым выражением. Он схватил кануси Кимуру и бросил его на землю, тут же приставив к горлу пленника лезвие катаны. Кажется, вы хорошо спрятались, Сентай. Что вы хотите сделать? спросил Кимура и при виде обнажённого клинка его лицо побелело. «Это священное место! Вы не имеете права сюда врываться! Наш Ками...» «Что там сказал этот проходимец, называющий себя Аммёдзи?» Главарь обратился к одному из своих подчиненных, но не позволил тому ответить и продолжил сам. «Ах да!» Он со слезами на глазах клялся, что Ками на время покинул мато море «И когда вернется, уже не сможет сюда войти». «Кто посмел такое сказать?» — вскрикнул Кимура, и от злости на его щеках заходили желваки. «Вы пригрели на груди змею», — усмехнулся воин в повязке, и все остальные бандиты загоготали вместе с ним. «Камакура уже давно потерянный город. Он никому не нужен, как это полузабытое святилище. Никто не придет вас защитить. Просто отдайте нашему клану свою землю, и тогда мы оставим всех вас живыми». «И невредимыми. Подумай, старик, эти маленькие Мико умрут, если ты не передашь нам Синтай прямо сейчас». Бандиты вывели вперед пойманных жриц и приставили к их шеям короткие мечи в Акидзасе. Девушки плакали, но никто не молил о пощаде и не просил помиловать. Каждая из них посвятила свою жизнь Ками, а потому не посмела бы предать доверие божества. «Я не отдам Синтай». — проговорил Конуси Мура, с сожалением смотря на своих напуганных подопечных. «Но поверьте, стоит только вам выполнить задуманное, как божественная кара тут же обрушится на ваши головы. Старик, кончай уже свои речи! Мы ронины нас покинули хозяева, покинула страна и покинули боги. Так неужели ты думаешь, что мы испугаемся посланника богини?» Нам птичка напела, что самой Инори здесь никогда и не было. Так чего бояться? Это святилище станет первым пристанищем зарождающегося клана Араки. Вы не можете так поступить!» Но главарь Ронинов не обратил внимания на слабые возражения старого священника и дал знак своим людям, чтобы те обыскали каждый уголок в ямато -море. «Если понадобится, мы разрушим здесь все. «Будем пытать тебя и маленьких Мико, пока не скажете, где настоящее тело божества». Кимура опустил голову и начал шептать молитву, когда бандиты ворвались в одно из небольших святилищ и обрушили алтарь. На пол, покрытый циновками, со звоном упали блюда с подношениями и кодельницы с благовониями. В это время Кэтеру вновь потянул Цубаки за руку и прошептал. «Надо уходить. Мы не сможем им помочь. Но там господин Кимура». У Акама пересохло в горле, а ладони вспотели от страха. «Почему эти Ронины пришли к нам? Юкионоками ками ведь всегда ставит барьер, когда покидает Ямато-море!» «Барьер от Юкаев, но не от людей». Цубаки вздрогнула и обернулась. Внизу на площади послышался глухой стук. Главарь Ронинов поднял ногу и ударил ею конносики Муру по лицу. Священник кохнул и завалился на спину, не в силах подняться. «У тебя совсем немного времени, старик. Если до полуночи я не получу настоящие синта, вы все умрете. «Кажется, мы нашли несколько вещей, похожих на то, что нам нужно», — подал голос один из бандитов с выбритым лбом и маленьким пучком на затылке. Он разложил перед главарём кинжал, почерневшую от времени статуэтку Кицуна, и жезл священника — Гухэй. «В каждом здании лежало что-то необычное, поэтому мы принесли все. Прожив уже немало времени в Ямато-море, Цубаки знала, что тела камень здесь не было, ведь на этой горе обитал сам посланник. Но священная вещь, минуемая Синтаем, и связующее святилище с богиней, все же существовало. Часть души, которую Юкио вложил в монетку на красной нити, становилась телом божества в его отсутствии. И если Кануси Кимура расскажет об этом: Что тогда сделают тронины Мы же не можем! «Бросить всех этих служителей!» — прошептала Цубаки, выглядывая из-за каменного фонаря. «У тебя получится воспользоваться иллюзиями!» «Так зашла с ума? Мы не воины, а там не меньше двух десятков бывших самураев! Если мы выйдем из укрытия, то я точно не смогу тебя защитить!» Цубаки посмотрела на свои ладони. Руки дрожали, а сердце стучало в горле и отдавалось шумом в ушах. И все же Акама не могла заставить себя сделать хоть шаг назад. На площадь вывели еще одного человека. По высокой шапке и очкам Цубаки сразу узнала свою подругу Хару. Она сегодня работала вне святилища, бесплатно изгоняя мелких юкаев из домов крестьян. И, видимо, по возвращении сразу же попала в руки Ронинов. Ее связали и бросили на землю к остальным служительницам ямато -море. У губы Харуки уже растекался синяк, а длинные белые рукава, прошитые красными нитями, порвались в нескольких местах и Ее тащили сюда силой. «Так-так, а ты выглядишь как важный человек в святилище», сказал глава Ронинов и схватил ученицу медзе за подбородок. «Тоже будешь молчать? Или сразу скажешь, где находится Сентай?» Тот проходимец упоминал, что здесь есть жрица, которая должна знать, чем именно является тело божества. «Не ты ли это?» Она не ответила, а ее лицо выражало странное спокойствие, словно Хару находилась на площади только телом. «Отвечай, девчонка, если не хочешь умереть прямо сейчас!» Толкнув ее на землю, главарь наступил на руку Харуки и надавил. Послышался хруст и тихий вскрик. «И ногу тебе тоже подправим, чтобы не сбежала!» Субаки больше не могла на это смотреть. Однажды она сказала Юкио, что люди гораздо страшнее Юкаев, потому что причиняют боль и страдания намеренно. И теперь ей вновь пришлось убедиться в этом. Ради собственной выгоды, существо, которое называло себя человеком, обращалось к настоящим чудовищем. Какой толк от твоего хвоста, если ты не можешь сотворить иллюзию, чтобы спасти их! вновь зашептала Цубаки, и ее сердце сжалось от нового вскрика ученицы о медзи. К русан! Там же наши друзья, там харусан! Если ты не сделаешь хоть что-то. Я клянусь, что кинусь туда со своим свитком! И сама прочитаю заклинание защиты. «Хорошо, ладно!» Сдался Тануки и приложил ладонь ко лбу. «Какая же ты глупая! Из-за тебя мы все погибнем! И тогда Юки-Онуками достанет меня из-под земли и снова убьет за то, что не уберег тебя! Хватит болтать чушь! Смотри, у всех пленников связаны только руки, и они смогут убежать, если мы как-то отвлечем Ронинов!» «Знаю я один способ...» Он сложил ладони перед собой и прикрыл глаза. На кончиках его длинных пальцев заискрилась зеленоватая магия. Иллюзия у каменной лестницы затрепетала, словно порванная ткань на ветру. И обрушилась. Но не успели Ронины заметить, что все это время прямо рядом с ними прятались беглецы, как кто-то закричал. «Змеи! Откуда они здесь?» «Это боги разгневались на нас!» «Убирайтесь, убирайтесь, твари!» Собаки с надеждой посмотрела на Кэтру, и он кивнул. «Я не смогу долго удерживать такую сильную иллюзию. Сейчас Ронин думает, что все песчинки, камни и веточки на земле — это змеи. Тысячи змей вокруг них. Здесь я оставил небольшой заслон, за который мы сможем снова спрятаться. Поэтому веди наших сюда. Мне пока не сдвинуться с места!» Поборов приступ страха, от которого внутри все перевернулось и похолодело, Акама выбежала из укрытия и замахала руками, чтобы пленники ее заметили. Одна из напуганных Мику поймала взгляд Цубаки и стала толкать плечами остальных. Через мгновение жрицы бросились в нужную сторону, но на песке все еще лежали раненые конусики Мура и Хару. Ронины действительно ничего не замечали. Они пробивали катанами землю и бронили невидимых змей, обвивающих их ноги. Цубаки воспользовалась суматохой и побежала вперед, быстро добравшись до священника и помогая ему подняться. «Харусан! «Ты сможешь идти сама?» — тихо спросила она, обхватив Кимуру за плечи и, оглядываясь на бандитов, которые из-за иллюзии, созданной Кэтеру, теперь отступали к деревьям у края площади. «Да, да...» Увидев, как ученица Аммёдзи встала, Цубаки отвернулась и повела вперед к носе Кимуру, который с трудом переставлял ноги. Но не прошли они и нескольких шагов, как сзади послышался стон. Во время избиения Ронин успел перебить Хару лодыжку и теперь девушка упала, растянувшись на холодном песке. Тут же, недалеко от ее головы, в землю вонзилась стрела. «А ну, стоять!» — заревел главарь и начал толкать своих обезумевших соратников. «Не смотрите под ноги! Это наваждение!» «Снова проделки о Медзе!» «Да прекратите вы паниковать! Здесь нет никаких змей!» Оставив попытки образумить бандитов, он крепче сжал длинный лук и бросился вслед за беглецами. Хару не успела встать, и глава Ронинов навис над ней, направляя наконечник стрелы в затылок. Какие хитрецы! Воспользовались моим милосердием и решили спастись с помощью грязных трюков. Но я устал от ваших игр. Мне нужен синтай! и если кто-то из вас сейчас не скажет, где он, то эта девчонка умрет. Три, два... Стойте! Пожалуйста, подождите! — выкрикнула Цубаки, — Которая уже успела передать еле живого конносики Муру в руки младших Мику. «Не смей!» — послышался сзади голос Кэтеру, но было уже поздно. «Мы можем договориться. Только не убивайте никого!» Она подняла руки и вышла вперед, медленно приближаясь к Ронину. «Мое терпение иссякло!» — проговорил главарь и опустил стрелу на затылок ученицы Аммёдзи, надавливая на древко до тех пор, пока по шее Харуки не потекла кровь. Собаки прикрыла рот руками, чтобы не вскрикнуть от ужаса, и поняла, что у нее остался один единственный выход. Она так долго училась побеждать Юкаев, но с людьми все было иначе. С ними ей никогда не совладать. «Давайте договоримся. Если я скажу вам, где Сентай, вы всех нас отпустите!» — предложила она, стараясь приподнять подбородок выше, но ее колени при этом подгибались. «Какая наглая девица!» «Время торгов прошло. Теперь ты либо выполняешь условия, либо...» Наконечник стрелы вошел еще глубже под кожу, и Хару застонала от боли, уткнувшись лицом в песок. «Хорошо, только отпустите ее, не убивайте! Я скажу!» Главарь Ронинов перестал давить на древко и махнул ладонью, словно приглашал Цубаки к чему-то присоединиться. синтай светилище Ямато-мори это амулет на моем запястье. Заберите его!» Она со всей силы потянула за красную нить, разрывая узел, повязанный когда-то Юкио, и отдала монетку мужчине. Связь с Ками, что в последние месяцы незримой нитью оплетала Цубаки, исчезла, оставляя после себя лишь пугающую пустоту. «А вот это уже похоже на правду», — ухмыльнулся главарь, когда увидел обреченные лица Мико и качающего головой Кануси. «Благодарю за содействие, но нам не нужны свидетели». Мы все равно не сможем оставить вас в живых. Так почему бы не разобраться совсем незамедлительно?» Он поднял лук и выстрелил, направляя оружие в сторону Цубаки. Перед ней в мгновение ока оказался Кэтеру и отбил стрелу когтями, при этом обнажая клыки и угрожающие рыча. Но сила его иллюзии уже ослабла, поэтому остальные Ронины перестали сражаться со змеями и с боевым кличем присоединились к предводителю. Стрелы полетели одна за другой. «Беги!» — крикнул Тануки, и тут же Цубаки услышала глухой стук. Алое оперение виднелось с одной стороны груди к Этеру, а наконечник показался с другой. «Нет! Да беги же, глупая!» — прошептал он и подпрыгнул, сбивая очередную стрелу. «Я тебе не боевой пес! Долго не продержусь!» Кровь шумела в ушах Цубаки, и она кинулась назад, прикрывая голову. Кто-то из Мико уже лежал в траве, истекая кровью, а кто-то еще пытался спастись убегая по гравиевым тропинкам, петляющим среди деревьев. Дорогу Цубаки преградил Ронин, держащий в руке ржавую катану. И в следующее мгновение что-то обжигающе холодное пронзило тело Акамы. Она опустила непонимающий взгляд и увидела, как лезвие исчезло под алым бантом пояса ее Хакама, а на белой ткани косаде безобразным цветком расползлась кровь. В горле запершила от чего-то горячего и в то же время соленого, и Цубаки, потеряв опору, упала на колени. Вязкий туман окутал сознание, а нарастающая боль растеклась от живота во все стороны, из-за чего невозможно было сделать следующий вдох. «Юкио, хочу его увидеть». Пронеслось в голове, и она почувствовала, что стоит только закрыть глаза, как свет исчезнет навсегда, а ледяные клешни мрака утянут на дно, откуда уже не выбраться. «Юкио...» Субаки прерывисто всхлипнула, опуская тяжелую голову на укрытую сухими листьями землю, и сомкнула веки. Над каменными ступенями загорелся маленький огонек, от голубого света которого по черным стволам клёнов поплыли дрожащие тени. Он полыхнул в воздухе между двумя столбами ворот Торий и разошелся в разные стороны, подобно треснувшему льду, открывая магический проход между святилищами. Юкио ступил на землю Ямато-мори, и медленно побрел вперед, все еще обдумывая произошедшее на встрече с Верховной Айакаси. Конечно, древний Йокай предложил сделку, на которую Кицуна незамедлительно согласился, ведь другой такой возможности могло и не представиться. Теперь оставалось лишь уговорить Цубаки поучаствовать в этом рискованном ритуале. Если все получится, то она безболезненно освободится от дара богини Иннери, и жертва Юкио не будет напрасной. Следующий шаг заставил его вынырнуть из своих мыслей. Нога не успела коснуться земли, как ее отбросила назад, и хозяин святилища столкнулся с невидимой преградой. Он тряхнул головой и обернулся. Обычно по обеим сторонам лестницы, ведущей к Ямато-море, горели каменные фонари, освещая дорогу путникам. Но сейчас гору окутывала тьма. Мрак заполнил пологий склон, а неглубокие лощины залил серый туман, тянущий свои бесформенные лапы к ториям. Сведя брови к переносице, Юкио осторожно протянул руку. Дальше он пройти не мог, словно изнутри кто-то поставил барьер против ками. Но ведь на такое был способен лишь исключительно одаренный Амёдзи, Да и для заклинания понадобился бы синтай. Приподняв подбородок, Юкио принюхался и учуял запах Гарри, доносившейся с вершины. Что-то произошло. Он развел руки в стороны и призвал лисий огонь. Сотни языков голубого пламени загорелись за его спиной и на ладонях, а глаза полыхнули янтарем. Земля содрогнулась, когда магия Кицуна, который копил силы пять сотен лет и отрастил пять хвостов, устремилась к невидимому барьеру. Взрыв, подобный оглушительному бою небесных барабанов самого Райден-сама, прозвучал над горой, и перепуганные птицы взлетели с крон черными тучами. Барьер пал, словно состоял из тонкого стекла, и Юкио метнулся вперед, преодолевая за один прыжок не меньше трех кен. Дыхание перехватило от предчувствия беды, и хозяин святилища побежал еще быстрее. Холодный ветер засвистел в ушах, а полы длинного хаори разлетелись в стороны, напоминая черные крылья ворона Тенгу. У последних торий Юкио чуть замедлился. И здесь каменные фонари не горели, а пепел от уничтоженного пожаром здания, которое раньше служило одним из залов для ритуальных танцев, летел по ветру и опадал на дорожки, напоминая снег. Вся территория ямато моря утопала во мраке и только на верхнем ярусе виднелся слабый, рыжеватый свет. Кто-то развел огонь. Когда Юкио поднялся по ступеням, минуя опустевшие полуразрушенные молельни, перед ним раскинулась знакомая площадь главного святилища. Именно здесь всегда проводились фестивали и царило оживление. Мику обычно отвлекались от своих дел и приходили сюда, чтобы пообщаться с прихожанами и продать о Амамари или эма. Теперь же на песке вряд ряд лежали тела, прикрытые бамбуковыми циновками. А в самом конце, прямо у входа в священную обитель богини Инори, неизвестные люди разожгли костер и жарили рыбу. Пахло кровью. А еще слышался тихий плач. Юкио поднял взгляд и увидел около одной из опрокинутых лавочек с фарфоровыми китсуне ученицу Аммёдзиха Руку. Она сидела на земле, привязанная веревкой к ближайшему дереву, и держала кого-то на руках, прижимая к себе неподвижное тело. Хозяин святилища оцепенел. Сердце гулка ударилось о грудную клетку, сбило ритм и, казалось, замерло вместе с Юкио. Отчего его руки и ноги налились такой тяжестью, будто их сотворили из камня? Это не она. Это просто не могла быть она. Харука заплакала сильнее, проведя рукой по обескровленному лицу бездыханной девушки. Я не понимаю, за что. Цубаки. Господин Кимура. Рыдания с хрипами вырывались из горла ученицы Амёдзи, и она коснулась лбом щеки своей подруги, заливая бледную кожу Акама слезами. «Заткнись, магичка!» — крикнул один из ронинов, сидевших у костра неподалёку. «Из этих воплей даже аппетит пропал. Тебе повезло больше, чем остальным. Ты еще нужна главарю, так что вместо слез лучше бы спела нам веселую песню. Глядишь, и тебя бы накормили!» Все рассмеялись, вытирая грязные руки о своих Акама, И расхватывая готовую рыбу, нанизанную на длинные ветки. А вы слышали недавно гром? Неужто ками и правда гневаются за наш проступок? С беспокойством спросил другой ронин. Да какой там гром! Вон, смотри, снег пошел! усмехнулся первый, вскакивая на ноги и протягивая руку к небу. Первый снег в году! Больше он ничего сказать не успел. Белые лисьи когти вонзились в его спину, и вырвались из груди насквозь, пронзив мягкую человеческую плоть. В темноте глаза Юки оказались звериными. Они сменили цвет с янтарного на темно-алый, точно лепестки камелии, и улавливали каждое движение напуганных людей. Огники Цунаби вспыхнули за спиной хозяина святилища, поднялись до верхушек деревьев, освещая их голубыми бликами, и полетели к Ронинам, прожигая тела до самых костей. Перемещаясь стремительно и неуловимо для человеческого глаза, Юкио убивал всех, кого видел на своем пути. Брызги крови залили лицо и стекали с век. Но он не останавливался. Он до сих пор слышал лихорадочное дыхание бандитов, их крики и шорох шагов, когда мужчины пытались сбежать с поля боя. Как они посмели? Да как они посмели отобрать единственную в мире камелию, которую он желал держать в своих руках? «Никто не уйдет отсюда живым!» прорычал Юкио, и хищным прыжком бросился наронина с повязкой на лбу. Тот только вернулся к костру и явно не ожидал, что барьер, завязанный на Сентая, не выстоит. В следующую секунду голова главаря слетела с плеч и покатилась по дорожке между кустами, осыпанными алыми цветами. В эту осеннюю ночь пошел первый снег, и богиня Инари ждала своего посланника на ежегодный ритуал Юкимисаке. Но Кицуна так и не явился. Он без жалости и сожалений убивал людей, заливая землю святилища ямато море кровью. Опустившись на колени, Юкио коснулся темных волос Цубаки и убрал влажные пряди с лица, рассматривая умиротворенные черты, на которых не было теперь тени страдания. Снег кружил над ямато заносил тропинки и каменные ступени, собирался на изогнутых крышах зданий и укрывал окамы белым пологом, приземляясь на похолодевшую кожу. Хозяин святилища бесчисленное множество раз видел, как уходили простые смертные. Как последнее дыхание вместе с душой вылетало из их груди, а тела леденели. И тогда он не испытывал грусти, лишь легкое чувство сожаления. Хрупкие, беззащитные люди. В чем смысл такого короткого существования? Сами по себе они не стоили внимания. Но Юкио все же выполнял просьбы и отвечал на молитвы чтобы хоть как-то облегчить их судьбу. Но теперь все было иначе. Он и правда полюбил смертно. «Я на время отнесу ее в свой дом. Не хочу, чтобы она лежала здесь, на холодной земле», — сказал Юкио и, подложив ладонь под голову Цубаки, подняла камы на руки. Хару сидела у дерева, закрыв уши, и чуть покачивалась из стороны в сторону. Пережитое до сих пор мелькало перед ее глазами, а крики убитых друзей погибающих от лап грозного божества Ронинов еще звенели эхом. «Да», — ответила она и медленно убрала ладони от ушей. «Скажи мне, что произошло». Голос Юкио Нуками звучал спокойно и отстраненно, но в нем слышалась сталь, отчего ученица Амедзе вздрогнула. «Я и сама не понимаю, господин. Когда я вернулась из города, меня сразу же схватили». Ронины потребовали выдать им синтай, чтобы запечатать вход в святилище. Так бы вы не смогли сюда вернуться. Никто не хотел говорить и предавать Ками. Но нам пригрозили смертью, и тогда Цубаки, она...» Новый приступ рыданий подступил к горлу хару, Но ученица мед здесь держалась, сглотнула горький ком и продолжила. Цубаки не сбежала, когда была возможность. И попыталась вместе с Кэтарусан спасти всех, но не вышла. Где мой слуга? Его сбросили вниз по западным ступеням. Он всеми силами защищал нас, но не смог совладать со столькими воинами, которые позабыли о чести и использовали лук и стрелы против служителей Ематомори. Не знаю, жив ли он. Юкио прижал к себе возлюбленную и медленно выдохнул, готовясь задать последний вопрос. Как эти бродяги узнали про Сентай и про наше святилище? Я слышала... Как Ронины говорили о маге-шарлатане, который выдал им время, когда Ками покинет обитель на целый день, и способ, как поставить барьер. Возможно ли, что это сенсей, господин Итира? Глаза Кицуна сузились. Черный зрачок превратился в узкую щелочку, окруженную янтарным огнем. В таком облике, получеловеческом полузверином, с заостренными чертами лица и острыми клыками, в одеянии, покрытом брызгами крови, Юкио выглядел ужасающе. Хару никогда не видела посланника богини Инори в подобном обличье, поэтому вся сжалась, обняв свои колени, и задрожала. «Итира!» — прорычал Юкио ноками, уже не скрывая свою сущность, но при этом он продолжал держать тело Цубаки настолько бережно и нежно, словно в руках у него находился цветок, с которого в любой момент могли опасть лепестки. Но скамелию и лепестки не опадали. Когда она отцветала, то сбрасывала весь бутон. «Я найду его и разорву на куски». Спустившись по западной лестнице, Юкио обнаружил Кэтеру на занесенной первым снегом тропинке. Из тела Тануки выглядывали стрелы с алым оперением, а сам он лежал неподвижно на боку, и только подрагивающий хвост говорил о том, что слуга еще жив. Под ним растекалась темная кровь, которая растапливала снежный покров неровным кругом. Юкио передвигался быстро, даже с ношей на руках, поэтому в вмиг оказался рядом. «Господин призрак», — прошептал Кэтеру, поворачивая голову в сторону хозяина. Из уголка его губ вытекала алая струйка. «Вы здесь?» «Не двигайся. Я сейчас вернусь за тобой. Только отнесут Цубаки домой», — ответил Юкио, и собственные слова показались ему далекими, будто говорил кто-то другой. «Нет, не возвращайтесь!» Я и сам справлюсь. Тануки закашлялся, и кровь изо рта потекла с новой силой. Итира! Ронины пришли сюда. По наводке Итиру. Знаю. Мне бы не помешал твой нюх, чтобы пойти по следу. Который попытался изобразить нечто похожее на смех, но вместо этого из его горла вырвались булькающие хрипы. Как видите, я сегодня не смогу быть вашим верным псом. Это ничего. Идите за ним, господин призрак. «Иначе Этира уйдет слишком далеко». «Я знаю, что вы хотите сделать, и не смею вас задерживать». «Но ты умрешь». Юкио чувствовал, что слуга стремительно терял жизненную энергию. Хоть Кэтеру ранили обычным человеческим оружием, он все же не был бессмертным. «Не смешите. Я не настолько слаб. Идите уже. А я еще немного полежу и сразу встану». Юкио нахмурился и чуть крепче сжал в объятиях ледяное тело Цубаки. Помочь другу или броситься по следам предателя? Кровь вскипала, он хотел разорвать на куски а и Тиру и обратить останки в серый пепел. Но продержится ли Кетеру до его возвращения? «Я все же отнесу тебя в дом, иначе ты замёрзнешь», сказал Юкио настолько твёрдо, что у Тануки закончились возражения, и он только хмыкнул в знак согласия. Когда оба тела оказались в стылой комнате, где уже давно потух огонь в очаге, хозяин святилища осторожно уложил цубаки на татами и укутал теплым одеялом. Словно она не умерла, а всего лишь спала и вот-вот проснется. кэтру досталось место за ширмой. Юкио поставил перед ним глиняную чашу с водой, в которую высыпал серебристый порошок, и прикрыл ноги слуги покрывалом. «Не вынимай стрелы, иначе быстро истечешь кровью». «Я вернусь и помогу тебе сам. А пока выпей лекарство, чтобы унять боль». Тануки кивнул, не открывая воспаленных глаз, и с трудом помахал ладонью, будто говоря в своей манере «Уходите уже». Когда Юкио приоткрыл бумажную дверь и приготовился принять свою истинную форму, Кэтру все же прошептал. «Простите меня, господин призрак. Я не смог ее спасти. Мне не хватило сил». Но я пытался. Ты сделал все, что мог. Не вини себя. Вспыхнул голубой огонь, настолько сильный, что языки пламени побелели на кончиках и затанцевали бешеный танец. Из него вышел белый лис с пятью пылающими хвостами и алым знаком богини Инори между глазами. Юкио тряхнул головой, и спасти вырвались клубы прозрачного пара, и он одним прыжком преодолел сад камней, устремляясь по следу предателя и Тирогнал лошадь вперед сквозь метель. Мокрый снег колол лицо и забивался за ворот плаща, а руки, держащие поводье, совсем заледенели на осеннем ветру. Любой благоразумный человек уже остановился бы у первой желачуги и попросился на ночлег, но ну Амедзи упрямо ехал дальше, оставляя за спиной огни деревень. Он всегда считал себя способным добиться небывалых высот, но ни Ками, ни Будда не благоволили ему. Сколько бы он ни сбивал колени в молитвах. Тогда И Итира научился приспосабливаться. Разве плохо меняться, чтобы чего-то достичь? Разве плохо хотеть для себя лучшей участи, чем прозябание в забытой всеми провинции? Пока метель хлестала его по лицу, он вспоминал, что привело к такому исходу и почему, добытый с большим трудом жетоном медзи, который позвякивал в рукаве, и напоминал Тира Нобу о возможности выдать себя за члена Государственного бюро по изгнанию демонов, казался теперь непомерно тяжелым грузом. Лапша в плошке разбухла и походила на водоросли, плавающие в маленьких углублениях на берегу моря во время отлива. Есть не хотелось. Да и как он мог думать о таких неизменных вещах, когда на кону стояло его будущее? Совсем недавно одаренная ученица Сата провалила экзамен в Государственном бюро по изгнанию демонов. И теперь она, так же, как и он сам, была обречена на жалкое существование в роли уличного Аммёдзи. Губы и Тира растянулись в довольной ухмылке, но что-то кольнуло в груди, и улыбка тут же сползла с лица. Когда-то давно и его с позором выгнали из бюро, навсегда лишив права стать Государственным Аммёдзи. И за что? Всего лишь за темную магию. За умение наводить страшную порчу и плести заклятие. Но разве не этого хотели люди вокруг? Он много раз слышал, как чиновники при императорском дворе втайне заказывали наложение порчи на своего соперника по службе и платили исполнителю большие деньги. Возможно, и Тира не хватало связей, но магических сил было предостаточно. И все же его не признали. А Амёдзе взял палочки, нехотя помешал лапшу, от которой даже парни поднимался, и заставил себя поесть хоть немного. Все же медики он уже оставил хозяину рекана. Голова раскалывалась. В последние дни дела шли неплохо, и положение тира при святилище Ямато-море укреплялось с каждым днем. Ведь он столько сил вложил, чтобы попасть под покровительство одного из посланников богини Инри. Но эта девчонка Акамы, которую он сам и привел, все испортила. С ее появлением... Притеснения Кануси муры стали гораздо сильнее, ученица Хару возомнила себе великим магом и едва не упорхнула из-под крылышка Итира, да и сам Ками обратил взор на необычные способности Цубаки. И еще эти слухи. Неужели его и правда собираются прогнать в Зашей после всего, что он сделал для святилища? Раньше Амёдзи Итира безмерно уважал Юкио-но но теперь при мысли о божестве сжимались кулаки. Его снова хотели без объяснений и серьезных причин вышвырнуть вон. Но на этот раз он не отдаст свое насиженное место просто так. Наложение сильной порчи не подействует на Каме, поэтому совершенно бессмысленно. Кража важной реликвии ниже достоинства и тира. Установка внутреннего барьера с помощью Сентая — это могло сработать. Тем более, что старшая Мико Юна перед изгнанием рассказала про необычный амулет-монетку — Вещь с частичкой божественной энергии посланника, которую всегда носила при себе Цубаки. Дверь постоялого двора отворилась, и в зал вошли трое мужчин, возношенных хакама и соломенных плащах, с которых на деревянный пол стекали крупные капли дождя. А катаны этих незнакомцев недобро позвякивали при ходьбе. В Камакуре уже давно поговаривали, что по округе бродит банда ронинов, потерявших хозяина или избежавших со службы, и досаждает местным жителям. Вот уж и правда судьба не благоволила и Тира, раз его угораздило прийти туда же, куда наведывались местные бандиты. Мужчины заняли самый большой стол и приказали, чтобы им принесли полный обед за счет заведения. Хозяин нервно сглотнул и побежал отдавать распоряжение на кухне, а медзи и тира прислушался. Ну, как прошла разведка? спросил грозный на вид Ронин, носивший темную повязку на лбу. Да никак! Говорил же, нечего ловить в этой камакуре земель полно но обосноваться клану негде либо крестьянские лачуги либо слишком большие резиденции оставшихся в этой глуши аристократов главарь нам подобное не потянуть не хочу просто так отступать кулак мужчины с силой опустился на стол и все посетители невольно вздрогнули не зря мы столько скрывались и столько терпели невзгод должно быть хоть что то но гнев главаря Ронина всхлынул быстро И он, почесывая затылок, выдохнул. Ладно. А с добычей как? Тоже не густо. Последний обоз был повозкой какого-то мага, изгоняющего призраков. Так он небогатый оказался. Всего пара одежек, мешок с монетами до талисманы. А, и еще вот что у него забрали. Бандит достал из-за пазухи медный жетон со знаком Иньян и с серебристой окантовкой по краям. И тирос замер и затаил дыхание. Ведь Ронин держал в руке настоящий знак отличия Аммёдзи, официально принятый в Государственном бюро по изгнанию демонов, да еще и указывающий на один из высших рангов. «Только беднягу того нам убить пришлось. Он всё грозился расправой и кричал, что большой человек, Вэда. Куда теперь эту вещицу делать? Даже непонятно, ценно или нет». Вот он, единственный выход. Этира быстро задышал, и капельки пота скатились по его вискам. Прямо здесь и сейчас он мог заполучить столь желанный жетон, да еще и принадлежавший человеку, о смерти которого пока никто не слышал. Но что предложить этим бандитам взамен, чтобы его не убили? «Уважаемые господа», — сказала Мёдзи и Тира, и встал, отбросив все сомнения. Он подошел к Ронинам, уважительно поклонился и вновь заговорил. «Слышал, вы ищете место для вашего возрождающегося клана». «Не лезь не в свое дело, старик, если не хочешь неприятностей!» — рявкнул один из воинов, кладя ладонь на рукоять катаны. «Позвольте поделиться с вами полезными сведениями о земле, как нельзя лучше подходящей для подобных целей. Я расскажу все, что знаю, а взамен попрошу лишь вещицу, которую уважаемый господин держит в руке. Так получилось, что я тоже о медзе И подобный жетон незаменим для моей работы. Сначала ронины молчали, обдумывая предложение, но вскоре главарь проговорил: "Продолжай, Мак. Если твои сведения действительно окажутся полезны, то клан в долгу не останется. Но если солжешь, тебя постигнет участь хозяина этой безделушки". И Тира рассказал всё об отдалённом и никем не охраняемом святилище Ямато Море, о посланнике богини Инери, В последнее время часто отсутствовавшим, и Асинтая, благодаря которому можно было изгнать Ками из его же дома. А Мёдзи и сам не особо верил, что темная техника из запрещенных книг подействует, но со вторжением Ронинов точно поднимется переполох, а Итира в это время благополучно покинет пределы префектуры. Если даже Юкионуками придет в ярость, прозная чьих это рук дело, то вряд ли погонится за ним до самого острова Эдзо. «Синтай вы найдете в главном здании», — продолжала Мёдзи, но про настоящее тело бога все же умолчал. Такие сведения могли потом спасти ему жизнь, если Ронина захотят его убить. «Девушка в одеянии Мико точно знает, где он. Заклинание я подготовлю заранее. Да и есть в святилище одна о Мёдзи, которая в силах помочь вам установить барьер. Поверьте, место действительно живописное. Расположено на горе, вы и сами можете проверить». «Ямато-море открыто для посещения и молитв». «Никогда не слышал про такое святилище. Да и кто их эти святилища и пересчитает? Бросил кто-то из бандитов. «Решено!» Перебил его главарь и пристально посмотрел на мед здесь под густых бровей. «Мы проверим место, и если оно нам подойдет, ты получишь свой жетон». И Тиро и сам не заметил, что задержал дыхание, пока слушал Ронина, и теперь с шумом выдохнул пол дело сделано. Осталось только подготовиться к побегу и разузнать, когда Юки-онуками в очередной раз покинет Ямато-море. Метель чуть стихла, и ехать по пустынной дороге стало гораздо легче. Снег все еще кружил, подхватываемый резкими порывами ветра, но хотя бы не хлестал по лицу и не забивался под плащ. Откуда, как догадывался о медзе, уже и так можно было вытряхнуть целый сугроб. По левую сторону открывался вид на побелевшее поле переливающаяся в свете луны, подобно звездам. А по правую стоял темный лес, ветви которого тоже успела припорошить снегом. Итира позволил лошади передохнуть и пойти шагом. Вокруг стояла тишина, и только из-за деревьев доносился заунывный плач совы. Ветер вновь поднял ураган, но в следующее мгновение все стихло, и на дороге появилась чья-то тень. А медзи не успел разглядеть представшую перед ним фигуру, но ясно увидел два горящих алым глаза и голубые блуждающие огни. Сердце сжалось от страха и словно превратилось в льдинку, которую подогревали на костре. Кто-то крепко схватил мага за шею и скинулся, вставший на добы лошади. Ударившись головой о землю, и Итира застонала, превозмогая пульсирующую боль в затылке, поднял веки. Прямо над ним стоял Юкионоками, и выглядел он словно бог войны, В полузверином облике, испылающим яростью взглядом. Ты сейчас умрешь! сказал Кицуна, наступив на грудь о Пощадите, господин! прошептала Тира, хватаясь за ступнюками. Я не хотел вам вредить! Я просто хотел получить место в государственном бюро по изгнанию демонов. Прошу! За прошедшие века я встречал много ужасных людей. Но ты. Тира Нобу. Мне противен больше их всех. Давай. Скажи же, ради чего ты предал мое доверие. Прошу, простите меня, я так виноват. Лицо Амёдзи раскраснелось от холодного ветра и невыносимой тяжести. Нечем было дышать. Говори, зарычал Юкио и поднес к глазам тира острые белые когти. Я скажу, скажу все. Вот я заполучил жетон человека из бюро. «За сведения о нашем святилище!» Он изловчился и достал из рукава свою драгоценность. «Я правда сожалею об этом поступке!» «Сожалеешь?» Юки отступил на шаг, позволяя Мёдзе сделать вдох. Опустил взгляд на медный жетон и рассмеялся. Сначала тихо, почти беззвучно, но вскоре смех стал резким и звонким. У Уитиры волосы на затылке встали дыбом, и он пополз назад, утопая руками в подтаявшем снеге и грязи. «Ты сожалеешь, что убил почти всех служителей ямато ради этой безделушки?» Только что расплывавшиеся в болезненном смехе губы Юкио искривились, и могущественная аура божества, наполненная ненавистью, устремилась в сторону Аммёдзи. «Кануси Кимура, Цубаки, остальные Мико!» «Убил? Но я не хотел никого убивать!» — прошептал Тира поднеся к лицу покрытой грязью жетон. «Я думал, что всего лишь отомщу за свое изгнание и сбегу, а силы камень хватит, чтобы защитить святилище от тронинов Я даже не назвал им настоящий синтай. «Я никогда тебя не прощу, Итиранобу. Юкио провел рукой в воздухе, и на его ладони появилась лисья маска, наполовину белая, наполовину покрытая голубыми языками пламени. Такие артефакты обычно служили лишь украшением для кицуны но иногда их использовали во время битвы, чтобы увеличить магические силы и защитить лицо от кровавых брызг. Сегодня Юкио уже убил достаточно людей и много раз прикасался к мертвым телам. Скверно поражало его изнутри и забирала энергию. Но он хотел завершить месть, выплеснуть свою ярость и боль. Скрыв лицо под маской, Хозяин святилища опустился рядом с Медзи и вонзил когти тому в грудь. «Пощадите! Ты умрешь! а останки твои я сожгу в лисьем огне, чтобы душа еще долго не могла найти дорогу к кругу перерождений. Ты будешь вечно скитаться во тьме». Юкио вырвал когти из тела предателя, снова принял свой истинный звериный облик, и сомкнул пасть на хрупкой шее Амёдзе. Пылающие кицунаби собрались вокруг хозяина и подожгли тело и тиру нобу голубым пламенем. Метель закончилась. Первый снег, в мгновение ока укрывший белизной поля и крыши лачуг, также быстро растаял, возвращая миру темные тона осени. На пустынной дороге стоял белый лис с пятью хвостами, извивавшимися подобно флагом на ветру. Рядом с его левой лапой покрытый кровавыми брызгами, лежал серебристый прах, почти незаметный на фоне черной земли. Кицуна поднял голову и взглянул в сторону леса. Здесь ощущалась слабая аура священного места, а значит, совсем недалеко находилось небольшое святилище инори которое можно было использовать для перемещения. Юкио нарушил правила посланников. Убил людей, коснулся скверны, пропустил ежегодный ритуал Юки Мисаке и теперь слышал внутренний зов богини, которому не мог противиться. Он должен принять наказание. Осенние ветры сменились снегопадами. Реки, покрытые льдом, вскоре оттаяли, и первый дождь увлажнил землю, давая жизнь зеленой траве. В горах зацветали деревья персика. Наступал месяц Яйой. Спустившись по каменной лестнице, ведущей через коридор Алых Торий, Юкио свернул на еле заметную тропинку, между зарослями дикого кустарника и медленно побрел вглубь леса. Ветви кленов уже покрылись молодой листвой, в траве стрекотали насекомые, и отовсюду доносился сладковатый аромат цветов. Добравшись до небольшой поляны, укрытой со всех сторон разросшимися кронами деревьев, хозяин святилища остановился около единственного куста камелии. Опавшие алые бутоны рассыпались по земле, напоминая отрубленные головы. Но Юкио картинка показалась завораживающей. Он еще долго стоял в тишине, прислушиваясь к шепоту леса, и пытаясь вспомнить, как же звучал ее голос. Минула целая зима с тех пор, как он оставил здесь цубаки и посадил на ее могиле камелию, которую Акама так любила рисовать. Теперь многое изменилось. Богиня инори прокляла Юкио, и он был вынужден влачить свое существование в изгнании. Его не лишили звания божества, но он потерял власть, уважение среди посланников и часть магических сил. Когда-то белоснежные волосы и хвосты кицуны приобрели оттенок сажи, а его лицо теперь всегда скрывала лисья маска. Слухи распространились быстро, и святилище постепенно начало приходить в упадок. Никто не желал возносить молитвы в месте, где совсем недавно погибли почти все служители. В Ямато-Море к началу года Остались работать лишь младший сын Канну Муры, несколько Мико из бедных семей и Кетеру. Юкио выдохнул и подошел еще ближе к камелии, на которой оставался лишь один цветок. От тоски защемилось сердце, и он протянул руку к бутону, касаясь черными когтями алых лепестков. Ему так хотелось, чтобы его Акама оказалась сейчас здесь. Но не существовало на свете силы, воскрешающей мертвых, пересекших границу Йоми. И все же он мечтал сделать хоть что-то для Цубаки. Я всегда буду ждать тебя. Обещай, что вернешься. Прошептал Юкио и, сорвав последний цветок камелии, спрятал его в рукаве. Чуть позже, переодевшись простым путником и скрыв хвосты и уши иллюзией, Юкио ноками отправился в ближайший буддийский храм, чтобы возжечь благовония для бабушки Цубаки. Обычно божества не враждовали между собой но и не навещали друг друга без особой надобности. Поэтому хозяин святилища впервые ступал на земле богини милосердия канон. Еще в лесу сотни духов. Он пообещал Акама помочь несчастной душе ее бабушки упокоиться с миром. Но так и не смог выполнить обещанное при жизни Цубаки. Теперь же он прогуливался по храму в одиночестве и надеялся, что возлюбленная не слишком злилась из-за его забывчивости. Прихожане и служители удивленно поглядывали на Юкио. Все же он наведался в Хасадера в маске Кицуна и подозрительной темной одежде. Но Ками не замечал чужого внимания и уверенно шел через сад к статуе богини. Оказавшись в главном зале, он отбросил гордость и возжег благовония для давно умершей неизвестной женщины, воспитавшей маленькую акаму, и для самой Цубаки, пожелав, чтобы она переродилась вновь и прожила счастливую жизнь. Фигура богини, перед которой парили клубы терпкого дыма, молчала и смотрелась нисходительно, ведь была всего лишь слитком золота. Но Юкио хотелось верить, что настоящая канон услышала его просьбу. Ближе к вечеру хозяин святилища взял лошадь и отправился в деревню Ханаби, которая была расположена на самой границе префектуры. Он больше не мог пользоваться расположением Инори, И потому быстрое перемещение между ториями для него оказалось под запретом. И все же Юкио хотел хотя бы раз побывать в родном доме Цубаки. Добравшись до деревни, он повел лошадь шагом по главной дороге, которая больше напоминала вспаханную борозду, такая же узкая и ухабистая. По обе стороны стояли бедные жилища крестьян, а по обочине вышагивали куры. Юкио несколько раз порывался зажать нос от резкого деревенского запаха, Но лицо и так закрывала маска, поэтому ему пришлось постараться дышать как можно реже. Спрашивать дорогу у местных жителей не пришлось, ведь единственный приятный аромат — запах цветов банибана, напоминающий сладкие травы — безошибочно направлял его. Наконец Юкио подошел к небольшому дому, который выглядел богаче остальных деревенских лачуг. Он был обнесен деревянным забором, а во дворе, кроме колодца, стояли склад и мастерская. Кицуна постучал в дверь и вскоре услышал тихий скрип половиц с другой стороны. Створка чуть сдвинулась, и оттуда показалось лицо женщины с грустными глазами, вокруг которых залегли глубокие морщины. «Кто вы?» — спросила она и закашлялась. «Если вы к Йосимури, сан, то он уехал по делам в Эду». «Я хозяин святилища ямато и хочу вам кое-что отдать». Женщина прищурилась и в следующее мгновение просияла. Даже морщины в уголках ее глаз чуть разгладились. «Вы пришли передать послание от моей дочери? Скажите, Эритян хорошо справляется со своими обязанностями? Она хорошо питается? Простите, ваша дочь погибла». Дверь еще сильнее сдвинулась в сторону. Женщина пошатнулась, словно вся энергия разом покинула ее и схватилась одной рукой за деревянную створку, чтобы не упасть. Юкио заметила круглый живот, который мать Цубаки придерживала другой рукой. Она была беременна. «Моя маленькая Эри, как это случилось?» Вы могли слышать, что в прошлом году группа бродячих ронинов совершила нападение на одно из святилищ Камакуры, а именно на Ямато-море. Цубаки, то есть Эри, пыталась спасти других служителей и жриц но саму ее смертельно ранили. Женщина прерывисто вздохнула, прикрыла глаза, и по ее обветренным щекам потекли слезы. «Знаете, она страдала всю жизнь от своего проклятия и от тирании моего мужа, который всегда мечтал о сыне и не давал спуску бедной девочке. Эри с нами было плохо, поэтому я уговорила Есимуру-сан отдать ее в святилище. Вдруг там бы стало жить привольнее». А вот оно как повернулось. Йокио молчал. Да и что он мог сказать? Это место принесло Цубаке только боль, и потому он хотел поскорее отсюда уйти. И все же тишину пришлось нарушить. «Возьмите», — заговорил хозяин святилища и протянул женщине монету на красной нити. «Это амулет, который Эри никогда не снимала. Пусть он передается из поколения в поколение и бережет того, кто будет его носить». Дальше Юкио достал из рукава свиток, отмеченный печатью дайме, и бутон камелии, сорванный утром с могилы Акамы. «Здесь же документ о даровании вашей семье, фамилии Цубаки. Теперь вы станете ремесленниками, а не простыми крестьянами. И для вас откроются новые дороги. Цветок же вырос на могиле вашей дочери. И если вы захотите навестить Эри, то приезжайте в святилище Ямато-Мори. Все это...» вы получили благодаря ей». Приняв подарки, женщина от изумления раскрыла рот и тихо прошептала. «Спасибо за вашу щедрость, молодой господин». Юкио обозначил легкий поклон и направился прочь со двора. И прочь из деревни Ханаби. Больше его здесь ничего не держало. Возможно, однажды сила монеты, которую Цубаки носила на запястье, притянет ее душу обратно и поможет переродиться. И в новой жизни Акама больше не столкнется с лишениями и невзгодами. Ведь Юкио обязательно обо всем позаботится. Ну а пока он будет ждать.